глава 10 Забавная странность всего через 10 минут после начала второй части показа что-то похоже пошло не так. На пуиум вышла женщина организатор чтобы извиниться за то что шоу задерживается объяснила все техническими проблемами. ведущий конор снова вышел на сцену и принялся отпускать дурацкие шуточки намекая что сюжет развивается совсем как в когте в окне или в э кто хвататели. и все благосклонно посмеивались. Организаторша вернулась и объявила, что, к несчастью, один из главных предметов показа куда-то подевался, однако шоу будет продолжено. Руби и Ред переглянулись. «Я же говорила!» — произнесла Ред. «Там кто-то м ы л «Пойду проверю», — небрежно бросила Руби. К этому моменту ей стало уже по-настоящему любопытно, она желала знать. Что именно происходит, даже если ей придется действительно столкнуться с призрачным скорпионом? Но, к счастью, она не верила в призрачных скорпионов и потому не боялась, и, кроме того, она почти невредима и спаслась из лесного пожара, пережила две встречи со злобным графом фон Висконтом, ускользнула чуполец морского чудовища, ей уже казалось, что она неуязвима. Руби встала с места и направилась за кулисы. Она шла так уверенно, что никто и не подумал остановить ее. По крайней мере, пока она не попробовала попасть в помещение, где распорядитель показа отдавала команды. «Тебе сюда нельзя», — заявила устрашающего вида женщина с асимметричной прической в платье асимметричного покроя. «Я... просто... сгинь!» Рявкнула женщина и захлопнула дверь перед самым носом Руби. «Черт!» Прошипела Руби и повернула, чтобы уйти. И тут она заметила целую гору огромных рыбьих голов, сделанных из папье-маше. Руби узнала и их, и фильм, в котором они появлялись. Она много раз пересматривала это кино, сидя рядом с миссис Дигби. В первый раз она увидела фильм «Морские рыбы дьявола», когда ей было всего три года. Руби взяла одну из голов и внимательно ее осмотрела. «Думаю, можно попытаться». Она надела рыбью голову, полностью прикрыв лицо. При этом она отлично видела все, но никто не мог заглянуть под маску. Было неудобно, но вполне терпимо. Обыскав стойку с костюмами, Руби нашла то, что ей было нужно. Достав из ячейки рыбий хвост, она натянула его на себя. Теперь никто бы ее не узнал. Она превратилась в низкорослую рыбу-дьявола. Она снова открыла дверь, и теперь женщина впустила ее. «Вовремя! Остальная стая где?» Руби пожала плечами. «Ой, профессионал совсем не осталось!» Проворчала асимметричная женщина, покачивая головой. Потом внимательно посмотрела на стоящую перед ней рыбу. «Маловато ты что-то! Плавники вон по полу волочатся!» Рыба снова пожала плечами, но ничего не сказала. Потом жестом указала в сторону туалета. Ну, «Ладно, иди, только быстро!» — буркнула женщина. Пробираясь между стойкой, вешалками и коробками с реквизитом, Руби подслушала, как одна из моделей говорила ведущему. «Клянусь, они были там, а через минуту исчезли. Странно, правда? Честное слово, я что-то почувствовала, как будто воздух возле меня шевельнулся, словно от сквозняка, понимаете?» Она вздохнула. «Впрочем, неважно. Я все равно не смогла бы их демонстрировать на показе». Она взглянула на свои ступни. «Ноги тридцать девятого размера никак не втиснешь в эти детские туфельки. Марго Бардом должно быть ножки словно у феечки». Руби проскользнула через боковую дверь в лабиринт коридоров. Сняв свой рыбий наряд, она на цыпочках кралась по переходам за сценой. Она понятия не имела, куда направляется, но ориентировалась по голосам, раздававшимся где-то вверху. Руби однажды слышала, что там есть бронированные комнаты, сооруженные давным-давно под самой крышей здания, потому что одна знаменитая и капризная актриса настаивала на том, чтобы ее грим-уборная должна была быть на самом верху театра, а все драгоценности звезды, пока она выступает на сцене, должны храниться в надежно запертом помещении по соседству. По мере того, как Руби поднималась по лестнице, голоса становились все громче. Достав из спасательных часов зеркальце на раздвижном креплении, девушка сумела заглянуть за угол. Два охранника объясняли организаторше шоу, что не на д ю е м не отходили от двери комнаты, где хранился предмет номер 53. «Мы не только не сходили с того самого места, где я сейчас стою», — твердил один охранник, «но никто даже не прикасался к ручке двери, не говоря уже о том, чтобы войти внутрь, пока за ними не пришел костюмер». «Это верно», — подтвердил второй мужчина. «Как Стэн говорит, так все и было. Пока вы не отперли эту дверь, туда никто не входил». и вы хотите, чтобы я поверила, что вы были здесь все время? Послушайте, я не заставляю вас во что-то там верить. Я вам говорю, что мы с Эллом ни на шаг не отходили от того места, на котором сейчас стоим. «Ни на шаг», — подхватил Эл, — «все было в порядке, как и должно было быть, по крайней мере, с нашей точки зрения». Эл поднял с пола листок бумаги, словно бы для того, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения. «Все в полном порядке», — он сунул бумажку в карман, — «как на корабле». «Значит, номер 53 просто украли призраки. Вы это хотите сказать?» «Это единственное объяснение», — ответил л и вот что я вам скажу. С е г о д н я ш н е г о дня я тут не работаю. Но здесь водится привидение, я уже не сомневаюсь в этом. Когда ваша костюмерша вошла, чтобы взять этот ваш номер 53, у меня возникло странное ощущение, как будто кто-то просквозил мимо меня. Так что на завтра, дамочка, ищите другого охранника для вашей грандиозной премьеры». Женщина потрясла головой, словно не в силах поверить в то, что услышала. Но, несмотря на ее возражения, с т е н а Элла переубедить не удалось. «Призраки или нет?» — сказала организаторша. «Но не могли бы вы, по крайней мере, обеспечить надежную охрану всех выходов из здания?» «Никто!» «Я повторяю, никто!» «В сценическом костюме или без него не должен покинуть здание без проверки на предмет наличия у него похищенных предметов!» Она повернула, чтобы уйти, и добавила... в к л ю ч а я меня!» Охранник кивнул. «Так точно! Никто не выходил и не выйдет без нашего разрешения!» «М-м-м! Mm. Если это так, — подумала Руби, — то вор, скорее всего, всё ещё в здании, где-то прячется, ожидая шанса улизнуть. Но как он собирается это сделать?» — она огляделась по сторонам. «Может быть, через окно?» Она побежала обратно вниз по лестнице, на нижнем этаже не оказалось окон, а окна, выходившие на лестничные пролеты, не открывались, и в них не было ни единого выбитого стекла. Руби направилась по коридору обратно к зрительному залу. Нагибая очередной угол, она вроде бы услышала что-то похожее на тихое, почти бесшумное движение. «Наверное, мышь или крыса?» Она вздрогнула. «Соберись, Редфорд!» К тому времени, как Руби снова заняла свое место в зале, шоу было в разгаре. Шла лотерея, сбор пожертвований уже завершился и показ приближался к финалу. Со всеми сопровождающими эффектами. Зловеще меняющееся освещение, жутковатые звуковые эффекты, под которые по сцене шествовали злодеи и монстры, последней прошла стая рыб-дьяволов. Руби пыталась следить за действием, но ее мысли, конечно же, были заняты услышанным. Когда последнее киношное чудовище покинуло подиум, публика разразилась аплодисментами. Лишь немногие зрители, похоже, были обеспокоены тем, что им не показали предмет 53, и без того было на что посмотреть. Однако Сабина Редфорд была сильно разочарована. «Как ты думаешь, куда они подевались? Я считала, что они станут одним из главных гвоздей показа». «Я уверен, что они были», — ответил Брэнд. «Ты, наверное, просто пропустила их». — Вряд ли. Я могла пропустить маленькие желтые туфли, — возразила Сабина. — Не выдумывай бренд. — Что ж, не надо так унывать, — подбодрил ее муж. — Не забывай, ты выиграла приз от Ады Борленд. — О да! — воскликнула Сабина. — Руби, я выиграла в лотерею. И тебе повезло. Твой фотопортрет будет снимать сама великая Ада Борленд. Руби не считала, что ей так уж повезло. Она была не в восторге от идеи позировать перед камерой. Обычно это было ужасно скучное занятие, но на восторге матери она ответила. «Суперски!» «Госпожа удача была на твоей стороне», — заметил б р е н д «Что ж, — отозвалась Сабина, — я немного ей подыграла, я купила 122 билета». Редфорд и, подхваченные общим движением, вышли из театра вместе с большинством прочих участников вечеринки. б р е н д оглянулся на старое здание. «Глядя на него, невозможно отделаться от мысли, что тут и впрямь водится привидение!» Он подмигнул Барбаре Бартоломью. ю з а х в а т ы в а ю щ и е м ы с л и верно, Барб?» Барбара невольно содрогнулась. «Меня это пугает!» — ответила она. По пути домой Руби не сказала ни слова, но ее мозг пытался выстроить хотя бы какие-то логические связи между событиями вечера. Она слышала разговор родителей, но они не сказали ничего интересного, только то, что канапе были вкусные и что на парковке у театра, похоже, не хватает персонала. Они, видимо, уже забыли про маленькие желтые туфли. Дома Руби взяла из холодильника сок, пожелала родителям спокойной ночи и подняла свою комнату. «Ну, ладно». Рэд м а н р о действительно была неуклюжей, и с ней постоянно что-то случалось, однако странно, что Рэд, охранники и модели испытали нечто сходное, все они почувствовали какое-то необъяснимое присутствие. Руби был соблазнен списать это на воображение, подхлёстнутое слухами о привидениях, водящихся в старом театре. На неясные о щ у щ е н и е вызванные звуками и сквозняками дряхлого здания... Люди могут быть чрезвычайно внушаемыми, если один пережил нечто странное, с другим наверняка вскоре случится то же самое. Руби читала об этом в книге доктора Стефани Рэндлман. Кажется, я тоже это видел. С другой стороны, нельзя отмахиваться от некой вероятности, потому что она похожа на суеверные страхи сильно внушаемых людей. Возможно ли, что слухи об алой пагоде имеют некое основание? Руби вспомнила дело о морском шептуне, в раскрытии которого она принимала участие. В том случае люди, утверждавшие, будто слышали шепот, доносящийся из океана, не были жертвами своего воображения. Этот звук действительно был. Она тоже слышала его и даже видела существо, производящее этот звук. Но привидение... с у щ е с т в о в а н и и привидений не было доказано, и р у б и требовалось очень много надежных свидетельств, чтобы поверить, будто существо из мира духов могло быть в ответе за пропажу пары туфель 34-го размера. Она достала связку ключей на цепи и один за другим повернула пять разных ключей в пяти разных замках. Потом толкнула тяжелую дверь, шагнула за порог и закрыла дверь за собой. Там кто-то был. Она сразу же поняла, что это он. Она чувствовала запах крема от его итальянских кожаных ботинок. Он был в квартире. Она медленно пошла по коридору, Ее каблуки-шпильки цокали по мраморному полу. Дверь в студию была открыта, и она различила смутную фигуру. В кресле перед окном. «Задержалась на работе?» — спросил он. «Можно сказать и так», — ответила она. Ее голос не выдавал страха, однако она боялась. «Кстати», — произнес он, — Рыжие волосы тебе идут. Твой акцент соответствует твоей новой внешности? Я не хотела, чтобы кто-то узнал меня, поэтому выбрала другое лицо. Очень привлекательный и интересный выбор, похвалил он. Люди подумают, что видят призрак. Он помолчал. Но довольно пустой болтовни. Полагаю, все идет так, как и должно? Не уверена, отозвалась она. Он улыбнулся. «О, дорогая, неуверенность — это ужасно тяжело, верно?» Она ничего не сказала. «Незнание может сделать человека жутким параноиком». Он посмотрел на нее, его черные глаза словно бы исследовали ее душу. «Лучше уладить ситуацию, прежде чем начнутся бессонные ночи. Ты же не хочешь умереть от усталости?» Она знала, о чем он говорит, и не имела ни малейшего намерения умереть от усталости или вообще умереть по какой-либо неприятной причине, если уж на то пошло. Она должна найти предателей и предложить ему выбор — жизнь или смерть. Ничего другого не дано.